143 марта 19. -е. Надо повысить себя в своём собственном представлении и затем уже поддерживать выявление свои в утверждённом urnе. Иными словами, идеал свой в выражении себе в жизни надо повысить и в соответствии с ним и держаться. Самоуничижение Умаление достоинства своего, представление себя неудачником или ничтожеством даёт соответствующие результаты и невозвысит, но унизит дух. Смирение не в этом и является, а в том, чтобы смирить или обуздать своё astralное начало. Приветствуем крепкое утверждение в микрокосме своём всех положительных качеств духа. Лучше считать себя сильным, и стремиться к утверждению силы духа в жизни, чем думать о себе как о ничтожестве и быть ничтожеством. Скажи мне, каким ты хочешь быть, и я скажу тебе, кто ты и чего ты достоин. Будь ты достойной жемчужины духа своей и стремитесь уявлять её в жизни. Верно, мелочи жизни имеют тенденцию и человека сделать мелочным. Но разве, идя по улице, смотрим мы на то, что находится под подошвой? Много мелкого ссора кругом и много грязи, но человек этого ссора с собой не берет. А входя в дом свой, дом духа, ноги на пороге вытирает от ссора. Такова же и жизнь. Лишь бы этот ссор не прилип, и ноги остались чистыми. Если обувь хороша и защищает от ссоры и уличной грязи, то можно и не тужить, поэтому об обуви следует озаботиться. Хорошо так научиться идти через жизнь, чтобы накипь и пена ее в святилище Духа не проникали. Для защиты сознания от внешних воздействий существует панцирь Духа. Заградительная сеть защищает. Она усиливается и поддерживается приказом сознания на принципе постоянства. постоянной зоркости, насторожённости и дозор. Ни в коем случае руку опускать нельзя и инертно подчиняться обстоятельствам. Внешне может быть что угодно, но внутренняя цитадель остаётся неприступной. И тогда внутреннее, но не внешнее будет утверждать тон, характер и направление движения духа. Цели тех движений духа одна: пройти через жизнь победителям и принести огонь духа неугашенным никто кроме самого себя выполнить этого не сможет даже учитель бессилен если не к чему приложить даже учитель не может подниматься по лестнице духа вместо ученика подниматься ученик должен сам опыт с пробковыми человечками достаточно убедителен Но когда дух устремлён, помощь можно легко оказать и закон. И не надо ставить восхождение своё в зависимость от чего бы то ни было, находящегося вовне. Что пользы от того, если события мировые и события личной жизни пойдут по каналам желанным? Что пользы в том, если дух останется на месте и не продвинется или даже попятится назад? Но если даже заповеданное будущее еще не наступило, если сгущается тьма и нет просвета, но дух победный и твердо восходит вопреки окружающему, то это и будет настоящей победой. Опираться на что-то внешнее не будет правильным решением вопроса. Когда все внешнее изменится или уйдет из жизни и заменится совершенно иным, то и роль его с окончанием его и закончится, но останется дух с достижениями своими, независимый от всего внешнего. Но если он на это внешнее полагает все ополания свои, то придется остаться ни с чем, ибо все мое, мне истина и по праву принадлежащие внутри меня есть. Так говорит и мыслит мудрость». и строить твердыню свою на камне вечного основания жизни. Воздавая кесарю кесарю, а духовному духу, не забудем, что кесарь умрёт, но дух пребудит. Земное воздаётся земному, но с твёрдым сознанием того, что земное пройдёт, а вечное пребудит вовеки.